Глава 23. Ренат нажал на газ, автомобиль сорвался с места. До самого дома мы ехали в полном молчании. Меня все трясло от эмоций, в душе стало нехорошо, грязно. Он вывернул ее так, что во всей нашей ситуации стала виновата я. Стоило бы тоже рассказать правду о Богданове, что я его ни капли не люблю, что наш поцелуй под зонтом был всего лишь местью за измену сосоль, но я промолчала. Тер молчала из-за тона Рената, в котором было много желчи и пафоса. После его последней фразы напрочь пропало желание раскрывать душу. Его надменность меня задела, его самоуверенность бесит меня чрезвычайно сильно. Мог бы не бросаться словами с таким пафосом, а задать конкретный вопрос. А у тебя было что-то с Богдановым? Ты его любишь? Вот такой. Майбах тормозит на месте парковки. Я открываю дверь, выхожу прямо в стену из дождя, ускоряю шаг, чтобы нарочно с ним разминуться. Первые иду ко входу в дом, но Ренат успевает меня догнать, ухватив за локоть. Оставь меня в покое, Ренат, я очень устала. Печонки сидят нашей разборки. У нас гости. Я поворачиваю голову, он кивком указывает на незнакомый автомобиль, стоявший немного дальше Майбах у Варова. на которые я не обратила внимания. Глава забита другим. И кто это? Одна из твоих подружек? Та, с которой ты был в ресторане? Нет. Недовольно рыкает. Этот серебристый Мерседес принадлежит моей мачехе. Неожиданно. А ей что здесь надо? Вспомнила образ этой вальяжной дамы, поморщилась. Лада Григорьевна еще тогда, в Монако, Оставила себе не очень приятное впечатление. Как хорошо, что это была наша первая и единственная встреча до сегодняшнего дня. Входим в дом, направляясь в гостиную, тут же слышим голоса. Войдя в комнату, я вижу трех людей. Все женщины. Одна из них, самая молоденькая, в стильных джинсах с открытым пупком, в котором поблескивала сережка, острее всех привлекла мое внимание. Я вдруг поняла, что у нее с Ренатом одно лицо на двоих. Близнецы. Это его сестра, про которую он мне говорил. Вот благодаря кому я родила Таю и Тимофея. «О, брат, ты вернулся! И вы?» Окидывает меня не очень радушным взглядом, резко поднявшись с дивана. «Вместе». «Да, мы вместе». Вероятно, мужчина хотел добавить, что мы вместе вошли в дом, так как встретились на крыльце, но девушка его быстро перебила. «А как же Марианна? Где она?» «У меня появились срочные дела. Марианна поехала на такси». «Так нельзя было делать!» Яра начинает возмущаться. Марианна долго готовилась к этому ужину. Прическа чего только стоит. «Я уже не говорю про цену платья. Как ты мог ее бросить в ресторане одну?» «Это что за бестактное поведение?» «Не тебе меня учить». «Ты старше меня всего на пару минут, так что учить тебя я имею полное право». «Нет». «Хватит, Лина. Я не буду продолжать дискуссию. Я буду делать так, как посчитаю нужным. Ты мне не указ». «У меня появилось срочное дело. Ты знаешь, какой я серьезный и занятой человек». «Ну и ладно». «Я обиделась. Прощай, Ренат». Девушка помчалась к выходу, будто собралась заплакать от обиды. Малыши, кстати, чудные. «Ангелина!» — тяжелый вздох. Провел ладонями по темным шелковистым волосам, небрежно взъерошив. В ответ послышался лишь хлопок двери. Ершистая у него сестричка!» «А тебе чего?» — Ренат бросил взгляд на Ладу Григорьевну, подобно светской леди с прямой спиной и отточенными манерами, сидевшую в соседнем кресле. До сих пор она сидела, как мышь, с ледяным любопытством наблюдая за перепалками родственников. «Ох, Ренатик, разговор есть, очень серьезный». Уваров глянул на наручные часы, ответив ей, «У тебя пять минут». Прошел через всю гостиную и сел на свободное кресло. Я же направилась к манежу, в котором сейчас играли мои крошки. Привет, конфетки! Смотрите, кто пришел! Радостно пискнув, они поползли ко мне, улыбаясь своими первыми молочными зубками. Что у тебя случилось? Донесся позади голос Рената, заметно уставший и твердый как гранит. Ренат, тут такое дело, проблема у меня. Грустно молвит она. добавляя в голос больше горя. «В долги серьезное влезло. Папа твой задолжал многим». «Это я знаю. С долгами его разбираюсь». «И я тоже влезла по своим делам. Но это еще не самое страшное. У меня...» «Болезнь серьезную обнаружили». Сглотнула. Я напряглась, услышав слово «болезнь». «Болезнь — это всегда очень страшно». Какой бы ни была эта Лада Григорьевна, я ей сопереживаю. Вспомню, как папа болел. Так больно от воспоминаний становится. Вот как? Болезнь? Но Уваров вдруг чуть не цыкнул. Ты не бедненькая. Разберешься с проблемами. Чего ты от меня хочешь? Я же говорю, дела плохи мои совсем. Пришлось даже машину продать. Дом скоро заложу. Боюсь, все равно не хватит. Отельный бизнес прогорел, я в долгах. И болезнь? Очень много денег надо на лечение и лекарства. Ну? У Варов даже в такой ситуации, как кусок кремня. Как он так может? Отдай мне свою долю наследства. Унижая голос, шепчет она. Зачем тебе столько денег? Ты и так в них купаешься. Компания скоро в лидеры на первое место вырвется. Отличная попытка, Лада. С рычанием. Прекрасно играешь. Я почти слезу пустил. Ни копейки не получишь. Что? Ты меня актрисой обзываешь? А еще лгуньей. Каким был грубияном, отвратительным, таким и остался. Ты не лучше. У меня есть документ от врача. Вот. Чуть ли не в лицо ему бросает. Отлично. Схожу с ними в туалет. Бросает ей листки в файле обратно, даже не взглянув. «Ах ты, паразит! Ирод! Кусок навоза вонючий!» «У тебя все?» «Далеко не все!» «Чудно. Дверь вон там. Я последний раз тебя прошу, Ренат. А я прошу тебя уйти. Твое время вышло». Зло выругавшись, Лада встала с дивана. Сок от каблучков. Дамочка почти покидает дом, но напоследок сквозь сжатые зубы очень тихо добавляет. «Ты очень сильно пожалеешь». «Зачем ты с ней так?» — вырвалась у меня. Я обернулась с Тимошиной руках, посмотрела на Рената. «Уши греешь». «Извини, но вы сами громко разговаривали, Я не могла бы физически перенести манеж куда-то подальше. Она никогда мне не нравилась, я ей тоже. И я уверен, что она врет, лишь бы получить чуть чертовы деньги. Не понимаю, что отец в ней нашел. К сожалению, не успел его спросить. Отводит взгляд в сторону. Повисла минута молчания. Уваров вдруг сделал несколько шагов, направившись ко мне. «Дай мне его». Передаю Тима в руки Ренату. Малыш смеется. Мужчина прижимает маленького сына к груди, нежно покачивая. У меня в районе солнечного сплетения разливается приятное тепло, глядя на них. Они отлично смотрятся. У Варов отлично смотрится с ребенком на руках, такой солидной, серьезный папочка в костюме и с младенцем на руках. Отбросив все негативные мысли насчет Рената, будто впав в гипноз, я невольно залюбовалась восхитительной картиной. Тимоша смеялся, ручками трогал папу и точно был рад, что Ренат взял его на руки. Как будто этого и ждал. Надо же, эмоции ребенка врать не будут. Я хорошо знаю своего сынишку, я его мать. Второй бываю с ними 24 часа в сутки. Кажется, ты ему нравишься. Удивительно, но это так. Кто бы мог подумать, что крохи так быстро привяжутся к тому, кто вообще не любит детей. Или я ошибаюсь? Они у меня тонко чувствуют людей. Позади слышится недовольное кряхтение. Оборачиваюсь и ахаю, глядя на дочку, забытую в манеже. «Тая! Ну ничего себе! Ты стоишь!» «О, Господи, Ренат, ты это видишь? Тая сама встала!» «Вижу», — улыбается он, пока я бегу к малышке, подхватывая на руки. Она стояла у стенки манежа, держась за него ручками, и похныкивала глядя на то, что братика папа взял на руки, а ее нет. «Это кто у нас такой умный? Развиваются они у меня не по годам». В этом плане пошли в маму. Хоть какая-то приятная новость за сегодня. Поднимаю голову, сталкиваясь с глазами Рената, застывшими на мне. Внезапно понимаю, что мы стоим слишком близко друг к другу, держа на руках наших детей, и смотрим в лица друг другу. Между нами я улавливаю необычные магнетические импульсы. Приятные, теплые. Что происходит? И дети ведут себя сейчас странно. Притихли, смотрят то на одного. то на другого родителя. Правда необычное ощущение. Думаю, Ренат то же самое почувствовал. Он им нужен, но и я нужна не меньше. Что же делать? Все так запутано. Ты превосходно смотришься с ребенком на руках. Неожиданно говорит Ренат. И вообще я давно должен был сказать, что ты хорошая мать, самая лучшая. Боже. Да у меня голова закружилась от таких слов. С ними, правда, тяжело справляться. Жаль, что я так поздно узнал о детях. Это сон? Что с Ренатом творится? Почему он часто ведет себя совершенно непредсказуемо и противоречиво? Его глаза теплые, радужка посветлела. Лицо спокойное, без оков льда. Там даже нет тонкой корочки льда. «Почему так?» «Я очень надеюсь, что твои слова правда». «Я сказал все как есть. Твое дело верить или нет?» Этой фразой он окончательно меня добивает. «Что ж, лучше доказать не словом, а делом. Верно?» «Это самый лучший вариант», — поддекиваю я. «Уже поздно. Карапузам пора спать. Уложим их вместе?» вместе. Дыхание перехватывает. Это что-то новенькое. Почему ты такой сейчас? Какой? Усмехается уголком губ. Не козел. И тут Ренат рассмеялся в голос, пожав плечами. Просто захотелось. Просто вдруг захотелось поухаживать за детьми вместе с тобой. Может, ты дашь мне лично парочку мастер-классов? Просишь? Ну хорошо. Записная книжка с собой? Я тоже невольно улыбаюсь в ответ. Всегда. Я же бизнесмен. Держа на руках наших крошек, мы вместе поднимаемся на второй этаж. Кажется, мое сердце от обилия ощущений сейчас вылетит из груди.